Представьте себе, предводитель наших войск молил Нинмаху не об укреплении, а армии, а о том, чтобы она не спасла нам столько же волов, сколько Набусардар потребовал от нас для своих солдат, и эта его молитва пришлась нам весьма кстати. Клянусь мордуком, я уже вознамерился было пахать на рабах. — Новые законы запрещают это, светлейший, — невозмутимо заметил Набусардар. — Зато благодаря тебе... Нынче дозволено отбирать у Вильмош последнюю скотину, убивать её на бойне и раздавать мясо городской черни, ты изменяешь своему сословию, голодранц тебе милее, господ. Сейчас не время говорить об этом, Светлейший. Заметил вновь назначенный сановник в ведении которого были дороги. А я рад случаю, вспыхнул сановник по торговым делам. Вы сказать, что думаю, если на бузардар не образумится, я Заявляю это во всеуслышание, непременно возместит недостойное тягло рабами. Я не советовал бы тебе это, светлейший. С угрозой в голосе произнёс командующий сардар: "Не советовал бы я тебе в нынешние времена приучать рабов к мысли, что можно пахать и на людях, как бы самому не очититься в дерьме". Сановники лишь хмыкнул в ответ, покусывая губы от злости. В молчании прошли они через двойную дверь во внутренний двор. Оттуда в зал, где вершилось правосудие и где царь самоличного на силу утверждал приговоры. Здесь Валтасару было угодно принять послов. Царь сидел в судейском кресле, глядя прямо перед собой. Он постукивал каблуком по его подножью, держа одну руку под мантией. Затем встал, спустился по ступенькам к сановникам и опять остановился в молчании, задумчиво расчесывая пальцами курчавую бороду, Видно, невеселые мысли проились в его голове. Наконец он поднял глаза и молвил, «Мой отец, царь Набонид, пленник Кира, держава Набониде пала, и только Вавилон, верховным властителем и правителем которого являюсь я, стоит неколебимо. Я знаю, в тяжкую годину для народа единственной в опоро царь. Перед алтарем Великой Матери Я просил богиню укрепить наш ум, не спослать нам силу и мужество, чтобы спасти Вавилон от гибели и разрушений. С минуты на минуту сюда войдут персидские послы. Одним богам известно, с чем они к нам пожаловали. Но я, мои верные, я, ваш царь, хочу быть с вами и народом нашим до последнего вздоха. Прошу и вас не посрамить честь предков и не изменить родине, что бы ни случилось». Никогда еще никто из присутствующих не слыхал от Волтасара столь многозначительных слов. Сановники с нетерпением ждали, что последует дальше. А царь, словно его и в самом деле осенила божественная Нинмаха, продолжал. — Обычно осаждающие требуют сдать город без боя. По залу пронесся ропот. — Вы полагаете, что Кир выслал своих гонцов с иной царью? — спросил Волтасар. Да, лаконично ответил один из становников. Вы так считаете, Светлейший? Царь склонился в сторону наместника Барсипы. Да, царица ей подтвердил тот. Сдаются мне персы, хотят помириться с нами, ибо чувствуют себя недостаточно сильными. Становники живо восприняли это предложение, а многие согласились с высказанным мнением. В времён династии ассирийских Саргонов, с тех пор, как Навуходоносор превратил Вавилон в неприступную твердыню, никто ещё не отваживался посягнуть на него с оружием в руках, продолжал наместник. Золотые слова подхватил главный казначей. Тир тоже храбрил, спокуда не подошёл к стенам нашей несокрушимой твердыни, а как увидел её, и постыл. Все мы того же мнения, под углом голос верховный судья опираясь на трезубец, знак своего сана. Все мы того же мнения и убеждены, что даже самый могущественный завоеватель дрогнет перед творением нашего прославленного властелина, премудрого Навуходоносора, однако Тир не отступил. Его не пугает толща стен, — голос судьи набирал силу. Просто он хочет облегчить себе задачу и войти победителем через открытые ворота. «Рад, что мысль твоя, благородный, — Робианум не сбила с пути истинного, — похвалил на бусардар речь и Дин Амуррума. Да, Кир не откажется от намерения взять Вавилон, ибо не халдейское царство, а захват Вавилона — его цель. Сомневающиеся скоро убедятся в этом. Я разделяю мнение царя и верховного судьи.